Новая метла. Дементьев с Чуркиным обходили делянку. Волоки у вас никудышние, только тракторы колечить. Распекал мастер Дементьев совсем пылом начинающего начальника. А если эти подснежники не уберёте, вам не поздоровится. Он пнул ногой хлыст, занесённый снегом. Новая метла, наконец, пробормотал Чуркин. Они подошли к кривобокой и щелястой тосиной кухне, переделанной из лесного навеса. Выпавший ночью снег запорошил постылые лохмотья капусты, оставшиеся от Гавриловны, и теперь ничто не напоминало о том, что Тося покидала кухню и пробовала свои силы на основной работе. И как встарь от котла валил дразнящий аромат. А это что за избушка на куриных ножках? поинтересовался Дементьев и проглотил набежавшую слюну. Не уж то столовая, а на самое. Чуркин отвернулся от никозистых тосинных хором и уточнил: филиал. Убогий сарай выглядел особенно нелепо рядом с мощными трилёвочными тракторами. Я думал, повариха привередничает, а за такие инженерные сооружения судить надо. Это же позор для всего лесопункта. стал горячиться Дементьев. Чуркин почесал в затылке. Так-то, но так, но есть и своя выгода. Не засиживаются у нас в перерыве, пообедают и сразу за работу. В такой халупе не засидишься. Ну, я же говорю, поспешно поддакнул Чуркин. Народ привычный, опять же, костры, костры. С ненавистью выпалил Дементьев и зашагал к ближнему трактору. Он сосчитал все чёкеры и сам опробовал тракторную лебёдку. За придирчивой строгостью Дементьева угадывалась робость молодого испечённого инженера. Ещё на институтской скамье он решил, что участок его будет передовым, но с чего начать сейчас не знал и хватался за всё сразу. "Товарищ технарок", окликнула Дементьева бойкая Катя. "Ракету уж на луну запустили, а мы тут всё по старинке топориком метёйка". Ну, летом ещё туда-сюда, а зимой до того в снегу вывалишься, не разобрать, кто ты, женский пол или дед мороз. И домой придёшь, сразу в сон кидает, хоть вечерню школу бросай. Поменьше на Камчатке сиди, выслушивая передних на руком, сказал Чуркин. Спасибо за совет, поблагодарила мастера Катя. Да ваших лет доживу, так и сделаю. И повернувшись к Дементьев, Катя дала наказ. Придумать что-нибудь над товарищ Технорог, пошевелите своей инженерной мыслью. Филя, крепившийся неподалёку у чокеры, с удовольствием прислушался к тому, как языкастая Катя даёт прикурить новому начальству. А Дементьев, внимая Катиному наказу, всё старался встать так, чтобы не видеть ярко пылающего костра. То ты думать нечего, всё давно уже придумано. Будем вместе с вами ломать эту кустарщину. Да я хоть сейчас согласилась, Катя. Что это вы всё от костра отворачиваетесь? Дым в глаза ест? Хуже. Душу стыдно смотреть, как миллионы на ветер летят. А я тут причём? Опешила Катя. Мне как приказывают. Да я вас, девушка, и не виню. Дементьев махнул рукой и пошёл прочь от костра. Чтоет моё сердце, хватим мы с ним горя. Опасливо сказал Длинномер, омерзлявый и верный себе, добавил: "Из-за этих интеллигентов самый лютый начальник и получаются". "Нет, здесь что-то другое", предположил Сашка. Весёлый звон поплыл над лесом. Тося охаживала топором буфёр и кричала, заливаясь: "Обед! Навались, основны работники, поспеши, отощавшие!" По пути на верхний склад Дементьев с Чуркиным снова подошли к Тосиной избушке. В охотку работали ложками лесорубы. А то обедать с нами пригласил Чуркин инженера. Лесорубы потеснились, и Дементьев сел за стол. Бессознательная Тосина рука, самовольная без ведомого хозяина, зачерпнула было для дементьева щи погуще, но Тося тут же заметила этот подхалимский поступок, опрокинула в котёл нечаянный свой улов и плеснула в миску начальника самых что не наесть жидких щей. Жижи некуда. Илья высыпал к ногам Тоси охапку сухих звонких дров. "На вот", смущённо сказал он, старательно смотря мимо Тоси. Не, Лёшка, ну зачем ты? Тут я и одна управлюсь. Да привык я тебе помогать, буркнул Илья и, прячась за науку, придирчиво спросил: "Ты про условный рефлекс слыхала?" У Тоси глаза полезли на лоб. "Это что, о обезьян бывает?" "И на том спасибо." "Ой, Илюшка", вспохватилась Тося. "Ты как меня называешь?" заинтересовался вдруг Илья. "Илюшка, а что?" Да вроде не очень нежно, а у тебя как-то ласково получается, подивился Илья. Голос у меня такой, оправдалась Тося. Отведав знаменитых тосиных щи, Дементьев сказал громкой, раскатисто будто на митинге: "Я думал, преувеличивают, она и в самом деле вкусно готовит. Видать, не очень-то тебя в институтской столовой баловали", подумала Тося и пожалела, что кормит вчерашнего студента одной жижей. Дементьев отодвинул пустую миску. Самый настоящий талант. Талант, как эхо повторил Чуркин, прикидывая, простым выговором он не отделается на этот раз. Или молодой технарок вылепит ему строгача. Тося насупилась и сердито загремела черпаком. Илья с миской в руке подадвинул сыкни. Ты чего? Ещё и смеются. О всех талантах, как таланты: сплесатели, спить, машину там сочинить. А тут надо же. Она в сердцах пнула котёл, ушибла ногу и искривилась от боли. Ох, и невезучая я.